15. Ещё до того, как показалось Айн Крорфа, о себе дали знать мухи. Как только появились первые разбросанные оазисы, и вдоль дороги замеркали высокие глиняные стены отдалённых селений, автобус вмиг таинственным образом наполнился ими, маленькими сероватыми и цепкими. Некоторые арабы перебросились с них счёт короткими фразами и покрыли головы. Остальные, казалось, их не замечали. Водитель сказал, «Ну, мерзавцы, теперь мы наверняка в Айн Крорфе». Кит и Танер развили бешеную деятельность. Они молотили руками, обмахивали лица и, как сумасшедшие, дули во все стороны, пытаясь согнать насекомых со своих щек и носов. Но все их усилия были бесполезны. Мухи вцеплялись с такой поразительной настойчивостью, что их приходилось практически отрывать от себя. В последний момент они стремительно взмывали и почти сразу снова опускались на то же самое место. Нас атакуют, закричала Кит. Таннер принялся обмахивать её куском газеты. Порт всё ещё спал у дверцы. У уголков рта были облеплены мухами. Они пристоют, когда холодно, сказал водитель. Рано утром от них спасу нет. Но откуда они взялись? спросила Кит. Возмущённый тон её голоса его рассмешил. Это ещё что, сказал он, примирительно махнув рукой. Видели бы их в городе, всё усеянными как чёрным снегом. Когда уходит автобус? сказала она. Куда? В Усиев? Я возвращаюсь туда завтра. «Да нет же, я имела в виду на юг». «Ах, на юг! Вам нужно спросить в Айн Крорфе. Я знаю только о рейсах из Бусюфа и обратно. По-моему, раз в неделю у них ходит автобус в Бунуру. Но вы всегда можете доехать на продуктовом грузовике до Мессада». «Ну уж нет, туда я не хочу», — сказала Китт. Она слышала отпорта, что в Месадии не на что смотреть. А я хочу, с некоторым нажимом перебил по-английски Танер. Торчать целую неделю в подобном месте? Бог мой, да я здесь дохну здесь. Не паникуй раньше времени. Ты же его ещё не видел. Может быть, водитель просто-напросто изволит шутить над нами, как выразился бы мистер Лайл. И потом нам, может быть, не придётся ждать неделю. В смысле, автобус на Бунуру. Может, он отправляется завтра. А может и даже сегодня, кто знает. Нет, упрямо возразил Танер. Единственное, что я не переношу, так это грязи. Да ты настоящий американец, это мне известно, она повернула голову, посмотреть на него, и он почувствовал, что она смеётся над ним. Он покраснел. Ты чертовски права. Порт проснулся. Его первым движением было согнать с лица мух. Он открыл глаза и уставился в окно на буйную растительность. Из-за высоких стен вздымались пальмы. Под ними, в спутанных зарослях, виднелись апельсины, финики и гранаты. Он открыл окно и, высунувшись наружу, потянул носом. В воздухе пахло мятой и дымом костра. Впереди было широкое русло. в середине которого даже велась речушка. А по обеим сторонам от дороги и от тех, что ветлялись от нее, были прорыты глубокие сеги, в которых струилась вода, гордость Айн Крорфе. Порт всунул голову обратно и пожелал своим спутникам доброго утра. Он машинально продолжал отгонять мух. Лишь спустя несколько минут он заметил, что кит и Танер заняты тем же. "Откуда взялись эти полчища?" спросил он. Кит, приглянулась к Танеру и рассмеялась. Порту показалось, что они от него что-то скрывают. "Я гадала, сколько времени тебе понадобится, чтобы их обнаружить", сказала она. Они вновь стали обсуждать мух, причём Танер, отвествуя их количество, ссылался на водителя. дабы произвести необходимый эффект на порто, которого он надеялся приобрести себе в союзники для запланированного бегства в Мессад, тогда как кит повторяла, что нелогичнее ли сначала осмотреть город, а уж потом принимать то или иное решение. Пока что она находила его единственным внешне привлекательным местом из встреченных с момента прибытия в Африку. Это благоприятное впечатление, однако, целиком основывалось на её оценке пышной зелени, которую она не могла не заметить за стенами, пока автобус мчался по направлению к городу. Сам же город, стоило им только въехать в его черту, показался едва ли существующим. Её разочаровало, что он точь-в-точь -точь напоминает Бусьев, если не считать того, что выглядит значительно меньше. Судя по всему, это был совершенно современный и расположенный в геометрическом порядке городок. Так что не будь здания белого, а не коричневого цвета, и не окаймляй тротуары главную улицу, убежавшую в отбрасываемые аркадами тени, есть лёгкость, у могло бы померещиться, что она всё ещё в Бусифе. Первый же взгляд на внутренний покой Гранд-отеля поверг её в уныние. Но рядом был Танер, и она почувствовала себя вынужденной доиграть взятую на себя роль того, кто вправе подшучивать над его привередливостью. Боже правый, ну и свалка, воскликнула она. В действительности это был ещё слабый эпитет для описания того, что она на самом деле почувствовала, когда они вошли в патио. Престатушный танер был в ужасе. Он лишь озирался по сторонам, выбирая каждую попадавшуюся ему на глаза подробность. Что до порта, то он был ещё слишком сонным, чтобы толком что-либо разглядеть. И стоял на пороге, размахивая руками, как ветряная мельница, пытаясь отогнать от лица тучи мух. Здание, изначально предназначеншееся как убежище административного офиса для колониального правительства, уже впало в запустение. Фонтан, бивший некогда из бассейна в центре патио, не уцелел, а бассейн остался. Небольшой горой в нем покоился гниющий мусор, а по бокам, прислоненные к нему, лежали три орущих голых младенца, чьи слабенькие, еще не оформившиеся тельца, нарывали от язв. Они выглядели по-человечески беззащитно в своем бессильном страдании. И все же не настолько, как две розовые собаки, вытянувшиеся поблизости на плиточном полу. Розовые, потому что давно уже потеряли всю свою шерсть, и их ободранная, кровенящая старческая кожа непристойно свисала, подставленная укусом мух и палящему солнцу. Одна из них безвольно приподняла морду... на каких-нибудь несколько сантиметров от пола и безучастно посмотрела на новоприбывших своими тусклыми жёлтыми глазами. Другая не пошевелилась. За колоннами, образовавшими с одной стороны аркаду, громоздилась куча наваленных друг на дружку бесформенных и бесполезных останков мебели. Возле центрального бассейна стоял бело-голубой эмалированный кувшин. Несмотря на обилие мусора в патио, Все запахи перебивала вонь отхожего места. Детский плач заглушали пронзительные голоса о чём-то спорящих женщин, а фоном всему этому служил невнятный гул бубнящего радио. В дверях на короткий миг возникла женщина. Она истошно завопила и тут же скрылась опять. Внутри раздались крики и смех. Одна из женщин стала орать: «Ях, Мохаммед!» Танер круто развернулся и вышел на улицу, где присоединился к носильщикам, которым было велено ждать с вещами снаружи. Порт и Кит молча стояли, пока не появился человек по имени Мохаммед. Его талию несколько раз перепоясывал длинный ярко-красный кушак, конец которого волочился по полу. В ходе переговоров о комнатах Он настойчиво предлагал им снять один номер с тремя кроватями. Так им обойдется дешевле, да и горничным будет меньше работы. «Если бы только я могла выйти отсюда», — подумала Кит, — «до того, как пор с ним договориться». Но ее чувство вины выразилось в верности. Она не могла выйти на улицу, потому что там находился Танер, и это выглядело бы так, будто она принимает его сторону». Внезапно и тоже захотелось, чтобы Танеры с ними не было. Она бы почувствовала себя менее стеснённой в проявлении своих предпочтений. Порт поднялся с человеком наверх, как она и опасалась, а немного погодя спустился и объявил, что на самом деле комнаты вовсе не так уж и плохи. Они разместились в трёх вонючих комнатках, окна которых выходили на маленький двор с ярко-синими стёклами. В центре двора стояло засохшее фиговое дерево, с ветвей которого свисали мотки колючей проволоки. Выглянув в окно, Кит увидела тощую кошку с малюсенькой головой и огромными глазищами, крадущуюся через двор. Кит села на громоздкую латунную кровать, служившую, если не считать шкуры шакала, расстеленной возле неё на полу. Единственной мебелью в комнате Вряд ли она могла винить Танера в том, что сперва он отказался даже взглянуть на комнаты. Но, как сказал порт, рано или поздно ко всему привыкаешь. И хотя в настоящий момент Танер склонен был воротить нос, уже к вечеру он, скорее всего, примирится со всей гаммой немыслимых запахов. Обедать они сели в голом, похожем на колодец помещении без окон. где возникало желание перейти на шопот, поскольку каждое произнесённое слово сопровождалось искажающим его эхом. Единственным источником света служил дверной проём в главное патио. Порт щёлкнул выключателем электрической лампы над головой чётко. Босоногой служанка хихикнула. "Света нет", сказала она, ставя на стол их суп. "Хорошо", сказал танер. Мы поедем в патио. Служанка Опрометё выбежала из комнаты и вернулась с Махамедом, который нахмурил брови, но всё же взялся помочь им перенести стол и стулья под своды аркады. Благодарение небесам, что они арабы, а не французы, сказала Кит. Иначе было бы против правил есть на воздухе. Будь они французами, мы смогли бы поесть внутри, сказал Танер. Они закурили в надежде хотя бы отчасти перебить зловоние, периодически долетавшее до них из бассейна. Детей забрали. Теперь их вопли доносились из внутренней комнаты. Таннер перестал есть и уставился в тарелку, затем оттолкнул свой стул и швырнул салфетку на стол. Господь всеблагой, может это единственная гостиница в городе, но я могу найти что-нибудь поприличнее на базаре. Попробуйте знать этот суп. В нём полно дохлятины. Порт исследовал свой миску. Это долгоносики. Должно быть, они были в лапше. Но теперь-то они в супе. Он кишит ими. Вы можете питаться падалью в этом Тауре, если вам так нравится. Что до меня-то я иду искать какой-нибудь местный ресторан. До скорого, бросил Порт тарелку и ушёл. Через час он вернулся куда менее воинственно настроенный и заметно упавший духом. Порт и Кит по-прежнему сидели в патио, склонившись над своим кофе и отгоняя мух. «Ну как? Нашел что-нибудь?» — спросили они. «Еду? Чертовски хорошую». Он сел. «Но я не смог добыть никакой информации о том, как убраться из этого места». Порт, чье мнение обманывал. А французскому своему приятелю никогда не было высоким хмыкнул. Несколько минут спустя он поднялся и отправился в город сам собирать те крупицы сведений, которые мог относительно расписания транспорта в этих краях. Несмотря на утомительную жару и полупустой желудок, он настойчиво шагая под безлюдными аркадами, мысль об избавлении от танера окрыляла его. Он уже меньше замечал мух. Под вечер к деревям гостиницы подъехал внушительных размеров автомобиль. Это был Mercedes Lailov. Большего идиотизма нельзя себе и вообразить. Рискоть в поисках какой-то заброшенной деревеньки, о которой никто и слыхом не слыхивал, причитал Месси Лайлов. Из-за тебя мы чуть не опоздали к чаю. Вот уж ты бы повеселился. «А теперь прогони этих голодранцев и иди сюда!» «Можь! Можь!» — завопила она, набросившись внезапно на группку местных подростков, обступивших машину. «Нет! Идите прочь!» Она угрожающе замахнулась сумочкой. Дети озадаченно расступились перед ней. «Требуется знать нужное слово, чтобы их разогнать», — сказал Эрик, выпрыгивая из машины и хлопая дверцей. Бесполезно говорить, что ты позовёшь полицию. Они не знают, что это такое. Не мели чушь. Какая ещё полиция? Никогда не угрожает туземцам местным начальством. Помни, что мы здесь не признаём французское владычество. Ох, это же в Рифе, мама, а здесь испанское владычество. Эрик, ты умрёшь-то когда-нибудь? Думаешь, я не помню, что сказала мне мадам Гутье? К чему ты клонишь? Она остановилась, увидев столик под сводчатой галереей, всё ещё заставленный грязной посудой и стаканами порты и кит. "Надо же, кто-то ещё приехал", сказала она тоном, выдававшим крайнее любопытство. Она осуждающе повернулась к Эрику. "И они ели на воздухе. Я же говорила тебе, что мы могли поесть на воздухе, если бы ты проявил хоть капельку настойчивости. Чай у тебя в номере". Ты принесёшь его? Я должна присматривать за этим гнусным огнём на кухне. Да, достань ещё сахар и открой новую коробку печенья. Эрик возвращался с банкой чая, когда с улицы в патио вошёл порт. Мистер Морс, вскричал он. Какой приятный сюрприз! Порт постарался не вытянуться в лице. Привет, сказал он. Какими судьбами? «По-моему, я узнал вашу машину у входа». «Одну секунду. Я должен отдать маме чай. Она ждет его на кухне». Он кинулся через боковую дверь, наступив на одну из неприличных собак. В изнеможении, разлегшуюся в темноте прямо за порогом, та заскулила. Порт поспешил наверх кит и сообщил ей последнюю плохую новость. Минуту спустя Эрик уже барабанил в дверь». Я говорю, не выпите ли вы с нами чаю через 10 минут в 11-м номере. Рад снова видеть вас, миссис Морсби. 11-й номер занимала миссис Лайл. Он был длиннее, но не такой же голый, как и все остальные, и располагался прямо над входом. По ходу Чепитя она по минутно вскакивала с кровати, на которой все сидели за неимением стульев, подходила к окну, И кричала на улицу: "Нет, нет!" Наступил момент, когда порт больше уже не мог сдерживать своего любопытства. "Что это за странное слово, которое вы выкрикиваете, миссис Лайл?" "Я отгоняю этих маленьких вороватых негров от моей машины." "Но что вы им говорите?" "Это арабское слово, французское, сказала она. И оно означает: "Убирайтесь"." "Вот как? Они его понимают?" "Поймут." «Никуда не денутся!» «Еще чаю, миссис Морсби!» Таннер уклонился от чаепития, будучи достаточно наслышан о Лайлах от Кит. Если верить миссис Лайл, Айн Крорфа была очаровательным городком, в особенности рынок верблюдов, где имелся верблюжонок, которого они непременно должны сфотографировать. Она сделала несколько его снимков сегодня утром. Он такой милашка, сказала она. Эрик сидел, пожирая Порта глазами. Он опять хочет денег, подумал Порт. Кит тоже обратила внимание на его необычное выражение, но истолковала его по-своему. Когда чай был выпит, и они собрались уходить, поскольку очевидным образом исчерпали все возможные темы для разговора, Эрик повернулся к Порту. «Если не увидимся за ужином, я нагряну к вам попозже вечерком. Во сколько вы ложитесь спать?» Порт неопределенно пожал плечами. «Когда как?» «Сегодня, вероятно, мы вернемся поздно. Пойдем осматривать город». «Отличненько», — сказал Эрик, ласково потрепав его по плечу, когда закрывал дверь. Когда они вернулись в комнату, Кит она встала у окна, устремив взгляд на скелетообразное фиговое дерево во дворе. Лучше бы мы поехали в Италию, сказала она. Порт скинулся. Почему ты так говоришь? Это из-за них? Из-за гостиницы? Из-за всего. Она повернулась к нему, улыбаясь. Но это пустое. Сейчас самое время пройтись. Пойдём. Одурманенное солнцем Айн-Крорфа постепенно пробуждалось от своего дневного оцепенения. За фортом, который стоял рядом с мечетью на возвышавшемся прямо посреди городка каменистом холме, улицы утратили европейский облик. Здесь повсюду проступали черты первоначальной беспорядочной планировки туземного квартала. Под навесами латков где чадящие лампы уже начинали гаснуть и мигать, в открытых кафе, где в воздухе висел дым гашиша, даже в пыли укромных, огороженных пальмами переулков, везде на корточках сидели мужчины. Они раздували маленькие костры, кипятили воду в медной посуде, заваривали и пили чай. Время вечернего чая. Просто вылитый англичанин, переодетый для маскарада, сказал Акит: Они шли очень медленно, рука в руке, в полном согласии с мягкими сумерками. Такие вечера навевают скорее отмление, чем ощущение тайны. Они вышли к реке, русло которой в этом месте было лишь ровным продолжением белых раскинувшихся в полумраке песков, и немного прошли вдоль берега, до тех пор, пока шумы города не стихли вдали. За стенами лаяли собаки. Но сами стены были далеко. Впереди горел костёр. У огня в одиночестве сидел человек и играл на флейте, а за ним в пляшущих от светех пламени отдыхало с десяток верблюдов, с важным видом пережёвывающих свою жвачку. Человек проводил их взглядом, не переставая при этом играть. Как ты думаешь, ты смогла бы быть счастлива здесь? Приглушённым голосом спросил порт. Кит испугалась. Счастливо? Счастливо в каком смысле? Ты бы смогла полюбить всё это? Откуда мне знать, сказала она с ноткой раздражения в голосе. Как я могу сказать? Их жизнь невозможно примерить на себя. Как возможно проникнуть в не в голову и узнать, о чём они действительно думают? Я спросил тебя не об этом, заметил Порт. Ожёгшись. А надо бы. Здесь важно именно это. Не чуть, сказал он. Для меня это не важно. Я чувствую, что этот город, эта река, это небо, всё это принадлежит мне точно так же, как и им. На языке у неё вертелась фраза: "Ты сумасшедший", но она ограничилась тем, что сказала: "Странно". Они сделали круг и пошли обратно к городу по дороге, лежавшей между стен сада. Лучше бы ты не задавал мне таких вопросов, сказала она вдруг. Мне нечего на них ответить. Как я могу сказать: "Да, я собираюсь быть счастлива в Африке"? Мне очень нравится Айнкрорфа, но откуда я знаю, захочется мне пробыть здесь месяц или уехать завтра же? Ты не сможешь уехать завтра же, раз уж зашла об этом речь. Даже если бы захотела. Разве что обратно в Бусив. Я узнал расписание. До автобуса в Бунуру ещё 4 дня. А ехать в Месат на грузовиках сейчас запрещено. По всей дороге стоят солдаты и штрафуют нарушивших запрет водителей. Значит, мы застряли в Гранд отеле. «С Таннером», — подумал Порт, «а вслух — с Лайлами». «Господи помилуй», — пробормотала Кит. «Интересно, до каких пор мы будем наталкиваться на них? Почему бы им не оторваться от нас раз и навсегда к чертям собачьим или остаться здесь и дать нам оторваться от них?» «Такие вещи не делаются сами собой», — сказала Кит. Она тоже подумала о Таннере. Ей показалось, что если бы не перспектива оказаться с ним вскоре за одним столом, она могла бы сейчас полностью расслабиться и жить тем же мгновением, что и порт. Но бесполезно даже пытаться, если через какой-нибудь час она усядется лицом к лицу с живым доказательством своей вины. Когда они добрались до гостиницы, было уже совсем темно. Они поели очень поздно, и сразу после ужина, поскольку никто из них не испытывал желания выходить в город, отправились спать. Процесс этот занял больше времени, чем обычно, потому что в гостинице имелся только один таз для умывания и один кувшин. На крыше в конце коридора. В городе было очень тихо. Где-то в кафе по радио передавали запись «Абдель-эль-Вахаба», в новой аранжировке, напоминающую погребальную популярную песенку, я рыдаю над могилой твоей. Умываясь порт слушал мелодию. Внезапно её оборвал раздавшийся по соседству собачий лай. Он уже лёг, когда Эрик постучал в дверь. К несчастью, он ещё не успел погасить свет и страха, что тот пробивается из-под двери, не осмелился притвориться спящим. Ему не понравился заговорщицкий вид Эрика, и в особенности то, как тот на цыпочках прошмыгнул в комнату. Порт натянул халат. "В чём дело?" спросил он. "Никто не спит". "Надеюсь, я вас не потревожил, старина". Как обычно он говорил так, точно обращался к углам комнаты. "Нет, нет. Но вам повезло. Ещё минута, и я бы выключил свет". «Ваша жена спит?» «Думаю, читает. Обычно она читает перед сном. А что?» «Я хотел спросить, нельзя ли мне взять роман, который она пообещала мне сегодня днем?» «Когда? Прямо сейчас?» Он протянул Эрику сигарету и зажег свою. «О нет, если это доставит ей до беспокойства. Лучше завтра. Вы так не думаете?» «Сказал Порт, глядя ему в глаза». Вы правы. Я, собственно, зашёл по поводу тех денег. Он заколебался. Каких денег? 300 франков, которые вы мне одолжили. Я хочу их вам вернуть. О, не стоит, Порт рассмеялся всё ещё, глядя ему в глаза. В течение минуты оба не проронили ни слова. Ну, если вам так хочется, сказал наконец Порт. спрашивая себя, уж не ошибся ли он, почичая не в юноше, и почему-то чувствуя себя как никогда уверенным в том, что нет. "О, превосходно", пробормотал Эрик, шаря в кармане своего пиджака. "Не люблю оставлять у себя на совести такие вещи. Вам не надо оставлять их у себя на совести, потому что, если вы помните, я вам их дал. Но если вы хотите всё же мне их вернуть, что ж, Как я уже сказал, я буду только рад. Наконец Эрик вытащил такие рваную тысячефранковую купюру и протянул её со слабой, заискивающей улыбкой. Надеюсь, у вас найдётся сдача, сказал он, посмотрев наконец-то Порту в глаза, но так, как будто это стоило ему невероятных усилий. Порт почувствовал, что в это важный момент, но он понятия не имел почему. «Сомневаюсь», — сказал он, не беря предложенную купюру. «Хотите, чтобы я посмотрел?» «Если можно». Его голос был очень тихим. Когда порт выбрался из постели и подошел к саквояжу, в котором хранил деньги и документы, Эрик, видимо, расхрабрился. «Все-таки я чувствую себя под лицом, валиваясь среди ночи и приставая к вам с этими деньгами». Но первым делом я хочу выбросить это из головы. А потом мне позарез нужна мелочь, а в гостинице, кажется, некому разменять. А мы с мамой уезжаем завтра ни свет ни заря в Месад. И я боялся, что больше вас не увижу. Уезжаете в Месад? Порт обернулся, держа бумажник в руке. В самом деле? Боже, все милостивые. Ведь наш друг мистер Тейнер тоже хочет туда поехать. О. Эрик медленно встал. "О", произнёс он снова. "Думаю, мы могли бы взять его с собой". Он посмотрел на лицо Порта и увидел, что оно просветлело. "Но мы уезжаем на рассвете. Вам лучше прямо сейчас пойти и предупредить его, чтобы он ждал нас внизу в 6:30. Мы заказали чай на 6:00 утра. Вам лучше сказать ему, чтобы и он сделал так же". "Уже иду", сказал Порт. кладя бумажник в карман. Заодно спрошу, не разменяет ли он 1000 франков, потому что у меня, кажется, нет мелких денег. Хорошо, хорошо, сказал Эрик с улыбкой, вновь усаживаясь на кровать. Порт застал Таннера ошалело скачущим по комнате в голом виде с распылителем ДДТ. "Входи", сказал он. "От этой дряни никакого проку. Что у тебя? Клопы, для начала." Слушай, хочешь уехать в Мисад завтра утром в 6:30? Я хочу уехать сегодня ночью в 11:30. А что? Лайлы отвезут тебя. А потом порт с импровизировал. Они вернутся сюда через несколько дней и сразу же поедут в Бунуру. Они захватят тебя, и мы встретимся прямо там. Лайл сейчас у меня в номере. Хочешь переговорить с ним? Нет. Повисло молчание. Электрический свет внезапно погас, потом появился вновь хилый оранжевый червячок в колбе, так что комната выглядела так, будто на нее смотрели сквозь сильные черные очки. Таня разглянул на свою развороченную постель и пожал плечами. — Во сколько ты сказал? — В шесть тридцать. — Передай ему, что я буду ждать у входа. Он нахмурился и посмотрел на Порта с лёгким выражением подозрения. А ты? Почему ты не едешь? Они возьмут только одного, сказал он. И потом мне здесь нравится. Разнравится, как только ты заберёшься в постель, горько сказал Таннер. Вероятно, клопы будут и в Месадии, предположил Порт. Теперь он чувствовал себя в безопасности. После этой гостиницы я готов попытать счастье где угодно. Мы будем ждать тебя в Бунуре через пару дней. Смотри, не развороти там гаремы». Он закрыл дверь и вернулся к себе в комнату. Эрик по-прежнему сидел на кровати в той же самой позе, но закурил новую сигарету. «Мистер Таннер в восторге и встретит вас в 6.30 внизу у входа». «Черт, я забыл попросить его разменять для вас тысячу франков». Он замешкался, собираясь вернуться обратно. «Не беспокойтесь, прошу вас. Он может разменять их мне завтра по дороге, если понадобится». Порт открыл было рот сказать, но я полагал, что вы хотите отдать мне 300 франков, однако передумал. Теперь, когда все устроилось наилучшим образом, было бы непростительной ошибкой попасть в просаг из-за каких-то нескольких франков. Так что он улыбнулся и сказал: "Безусловно. Что ж, надеюсь, мы увидимся по вашему возвращению". "Само собой", улыбнулся Эрик, глядя в пол. Он неожиданно встал и направился к двери. "Спокойной ночи". "Спокойной ночи". Порт запер за ним дверь и постоял возле неё впав в задумчивость. Поведение Эрика поразило его своей необыкновенной эксцентричностью, и тем не менее он по-прежнему подозревал, что оно объяснимо. Но его уже одолевал сон. Он потушил то, что ещё оставалось от света, и лёг в постель. По всюду хором заливались собаки, зато ему не досаждали клопы. Этой ночью он проснулся в слезах. Его существо было колодцем глубиной в тысячу миль. Он поднялся из толщ этой преисподней с ощущением беспредельной печали и покоя, но не помня ни одного сна. кроме безликого голоса, который прошептал: "Душа самая истомившаяся часть тела". Ночь была безумной, за исключением лёгкого ветерка, запутавшегося в ветках фигового дерева и шевелившего мотки, свисавшие с них проволоки. Они покачивались взад-вперёд, тихонько поскрипывая. Послушав какое-то время, он заснул.